Там, где море вечно плещет на пустынные скалы, где луна теплее блещет в сладкий час вечерней мглы, где в г а р е м а х наслаждаясь дни проводит мусульман, там волшебница ласкаясь мне вручила талисман, и ласкаясь говорила.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 И тебя нало на друга от печальных чуждых стран в край родной на север с юга не умчит мой талисман, но когда к о в а р н ы очи очаруют вдруг тебя и луста во мраке ночи поцелуют не любя, милый друг от преступления. От сердечных новых ран, от измены, от забвения сохранит мой талисман.